Глава 20 «Как ты? Нормально?» — со слабой улыбкой сказала Клиодна. «Ложь. В происходящем не было ничего нормального и никогда уже не будет». Доминик, по просьбе вернувшейся из мира теней Батп, созвал и белых ведьм-целительниц, и черных ведьм, использовавших незнакомые даже леди Ворончары, и даже подкупил мамба из другого дома, чтобы она навестила Клио. Деньги дома у Флайерти решали многое, но далеко не все. Маги колдовали над Клео часами, но зрение вернуть так и не смогли. Ее глаза поразила магия в разы сильнее белой, а значит, впереди у Клео долгие месяцы смирения с мыслью, что видеть окружающий мир она больше не сможет. Не верилось, как сильно все изменилось. Только неделю назад Мориган собирала нехитрый багаж, чтобы навестить сестру в Кингюбере. Клио училась, неизменно получая самые высокие отметки и расписывала жизнь на года вперед, а теперь глаза ее застилала пелена, окрасившая мир в густо-черный. Мореган из охотницы стала отступницей, одной из тех, на кого и охотилась последний год. Их убежищем стала пропасть, которую прежде они считали едва ли не городской легендой, а ближайшим окружением — преступники, отступники и анархисты. Невидящие глаза Клио теперь закрывала широкая лента из белой ткани, завязанная на затылке. Лицо бледное и осунувшееся, сказывалось отсутствие сна и аппетита, и если с последним удавалось справиться с силами самании, которая отделилась с Клио своей жизненной энергией, то крепкий и долгий сон ей не могли подарить ни чары, ни зелья, ни травяные отвары. По словам Клио, стоило ей только закрыть глаза, как возникало жуткое ощущение, что некая сила затягивает ее Куда-то. На смену черному цвету приходил кипенно-белый, природу которого понять она не могла, начинала сильно кружиться голова. Клео пугалась и заставляла себя проснуться. Снова не смогла уснуть, Мориган виновато улыбнулась. Рядом с сестрой она все время чувствовала свою вину. От того, что не справилась, не защитила. Рассказывать о том, что случилось в Кингюбере, Мориган не стала. У Клио и без того хватало проблем. Зато почитала для нее несколько глав книги из внушительной библиотеки Офлаэрти, невольно пожалев о детстве, которого у них не было. Батп никогда не читала сказки своим детям. У Леди Ворон хватало и других забот. Проведение обрядов черной магии, изучение тонкостей искусства некромагии и поиски слуг и проводников в мир теней. а также поиски человека, способного превратить ее в лича после смерти. Найти-то она нашла, но совершенно не ожидала, что к его услугам придется обратиться так скоро. На местном рынке, она ехидно называла его «черным рынком», Мориган купила изумительное ожерелье с кулоном-ракушкой, которое каждый час меняло свой запах. Чтобы она запомнила нужный аромат, достаточно было капнуть в ракушку духи. Мориган скупила половину флаконов из парфюмерного магазинчика, чтобы напитать зачарованную ракушку новыми упоительными ароматами, а затем торжественно повесила ожерелье на шею сестры. Клио была в восторге. Не видя цветов, она могла их хотя бы ощущать. Это самое меньшее, что Мориган могла сделать для сестры. Именно поэтому ей постоянно казалось, что делает она недостаточно. Решив хоть немного отвлечь Клео и заодно выяснить интересующую ее вещь, Мориган осторожно спросила: Я видела, как ты разговаривала с Дэмьеном, а он рассказывал тебе что-нибудь о себе. О, он тебя заинтересовал! лукаво воскликнула сестра. Мориган громко фыркнула. Глупость какая, просто есть кое-что, чего я никак не могу понять. То ли патология, то ли проклятие, то ли. То есть ты не отрицаешь, что о нем думаешь? Клио улыбалась во весь рот. Мориган задохнулась от возмущения и открыла рот, чтобы на правах старшей сестры высказать все младшей, но тут же поняла, что зерно истины в словах Клио все-таки имелось. Быть может, она и впрямь думала о Дэмьяне, без всякого, разумеется, романтического подтекста. Просто задавалась вопросом, что скрывалось за его странными рефлексами и вечной угрюмостью, неприветливостью и неразговорчивостью. Когда они сталкивались, Демьян предпочитал делать вид, что видит вместо эффектной Мориган Блэр, журнальный столик. Гадала, что означают его многочисленные татуировки и сколько их у него вообще. Мориган совсем не понравился ход собственных мыслей. Если Демьян был совершенно ей безинтересен, то почему она хотела его узнать? Знаешь что, забудь, хмуро бросила она. Клио рассмеялась. Стало и радостно, и больно от того, что Морриган не могла увидеть, как искрятся смехом ее глаза. Она оставила сестру на попечении Самани, с Амани, из которой та успела найти общий язык. Впрочем, Клеодна всегда поразительно легко сходилась с людьми. Отыскав дворецкого, Мориган выяснила, что Демьяна отлучился по делам. К ее неудовольствию ждать отступника пришлось около часа, но едва он перешагнул порог, кожаная куртка, мокрая от серебристого дождя, местной забавой стихийников, Мориган тут же вскочила с кресла. Мне нужно с тобой поговорить. Демьян невозмутимо снял куртку, оставшись в черной футболке и обнажив целую череду символьных татуировок выше запястья на обеих руках. Медленно прошествовал к креслу. Сел, забросив ступню в черном ботинке на колено, и только потом соизволил спросить «И о чем же?» «Я не верю, что слепота для Клио — это приговор», нервно куснув нижнюю губу, проговорила Мориган. «Не верю, что в таком месте, как пропасть, не найдется никого, кто бы смог найти решение. Должен быть способ вернуть Клио возможность видеть мир, пусть не так, как прежде, но видеть. Доминик сказал, что ты хорошо знаешь тех, кто населяет пропасть. Он весь подобрался. Сел прямо, переплел пальцы, сложив их на животе. Вальяжная усмешка исчезла. Я не знаю ни тебя, ни Клио. Да, она кажется, хорошая девочка, но с какой стати мне вам помогать? Я и не думала взывать к твоему состраданию, милосердию или чему бы то ни было еще, усмехнулась Мориган. Я предлагаю сделку. Ты находишь для меня ведьмы или колдунов, которые могут помочь Клио, а я сделаю все, что. Я сделаю все. Все, что я захочу? Лицо Дэмьена оживилось. Мориган закатила глаза. Как дитя, честное слово. Да, все, что захочешь, неохотно бросила она. То есть ты готова выполнить любое мое требование, даже если я, например, захочу, чтобы ты навсегда покинула пропасть? Почему это тебя так удивляет? Взорвалась Мориган. Почему все считают, что мне нет дела до других? Я кажусь эгоисткой. «Да, возможно, так оно и есть, но существуют люди, которые дороже всего остального мира, и ради счастья Клио я готова на все. Если мне нужно будет навсегда оставить пропасть, я это сделаю. Если нужно будет продать демонам душу лишь для того, чтобы Клио была жива, я сделаю и это». «Я знаю, каково это — бороться за любимых», — отрывисто сказал Дэмьен. Мориган вскинула брови. Неожиданно слышать от него и ехидного, грубоватого отступника с непроницаемым лицом и тяжелым взглядом такие слова. Но что-то новое, непривычное было в его голосе и в выражении лица, когда он это говорил. Гремучий коктейль из горечи, печали и безграничного отчаяния. Мелькнуло и пропало, но Мориган была уверена, что ей не почудилось. Что же прятал Дэмьен Чейз в своей душе и своем прошлом? «Возможно, я действительно считал тебя бессердечной, как и большинство охотников, которых когда-то знал. Многие пытались посадить меня на цепь, чтобы с радостью всучить трибуналу. Сложно после этого испытывать симпатию к таким, как ты». «Зачем ты мне это говоришь?» «Затем, что, возможно, я ошибался и насчет тебя, и насчет твоей сестры». «Клио другая», — глухо сказала Мориган, «Не такая, как я». «Более светлая, чистая, всепрощающая». Она ни разу не упрекнула меня за то, что я отдала ее Бакору, даже зная, что ритуал может привести к ее сумасшествию, превратить ее в бездушное зомби агрессивного безмозглого недочеловека. «Ты пыталась ее спасти», — откинувшись на спинку кресла, Демьян пожал плечами. «Я не должна была доводить до того, чтобы ее нужно было спасать. Я должна была приехать раньше, предотвратить все это безумие, в которое теперь превратилась ее жизнь». Мориган мотнула головой, понимая, что ее терзания отступнику совершенно неинтересны. И открывать душу перед ним... Она и так позволила себе слишком много. «Хватит об этом. Просто скажи, ты можешь помочь нам с Клио?» Дэмиан поразмыслил. «Есть у меня одна идея, но не знаю, что из этого выйдет. Во-первых, многое будет зависеть от самой Клио. Во-вторых, в случае, если задуманное удастся, это не будет простым человеческим зрением, а значит, ей придется долго привыкать к своему новому существованию». «Она слепа, Демьян, сухо сказала Мориган. «Хуже быть уже не может». Он рассеянно покивал, но остановившийся на ней взгляд был пристальным и острым. «Два условия. Первое — однажды я стребую из тебя долг, ответную услугу. Ну, разумеется. В нынешние времена бесподобных бартеров не обходится, да и выгодно отступнику иметь охотницу в должницах. Хорошо. Второе — ты должна мне довериться и отпустить Клео со мной». Никогда. Резкий ответ сорвался с губ, прежде чем Демьян успел договорить. Тогда ничего не выйдет, холодно произнес он. Лесные ведьмы не живут в пропасти. Лесные ведьмы, не скрывая скепсиса, переспросила Мориган, села в кресло напротив, положив ногу на ногу. Демьян тяжело вздохнул, не дать не взять терпеливый учитель, говорящий с ученицей плохо выучивший урок. Среди них есть не только знахарки и травницы. Я знаю ведающую мать из деревни на окраине Тербургского леса. Знаю, как добраться туда, не используя портал зеркала. Есть тайный портал, который я создал когда-то своими руками. Но чужаков лесные ведьмы не любят, и меня пропустят лишь с той, кому нужна помощь. И дело не только в этом. На твоих руках кровь. Пусть этот дух зеркала и манипулировал твоим сознанием, но убивал он твоими руками». «Хочешь сказать, ты никогда ни у кого жизнь не отнимал?» «Отнимал. Но я спас лесную фейри, самое чистое, самое красивое создание в мире. Этого ведьмам тербургского леса было достаточно, чтобы позволить мне пройти обряд очищения. И я пошел на это, чтобы жить среди лесных ведьм, хотя знал, что меня ожидает». Он замолчал, но мориган, сказанного было достаточно. Она все поняла по его взгляду и голосу, ставшему непривычно глубоким и мягким. Так говорят люди, когда вспоминают о чем-то прекрасном, но ушедшем утраченном. И причина, по которой мужчина, подобный Дэмьену Чейзу, решился стать отшельником и посвятить свою жизнь помощи лесным ведьмам, могла быть только одна. «Ты пошел на это, потому что влюбился в Фейри, которую спас?» Дэмьен ничего на это не ответил, но Мориган знала, что права. «Этот обряд — долгое и сложное испытание и для тела, и для разума, и для души. Мне говорили, что я могу сойти с ума. Не думаю, что ты захочешь рисковать своим рассудком и обрекать свою сестру на одиночество. Потому что вашу мать, кажется, глава дома у Флаэрти, интересует куда больше, нежели собственная дочь». «Что делать мне или матери, мы решим сами», — в голосе Мориган звучал металл. Деменс с усмешкой пожал плечами. «Решай». Но должен предупредить, обряд займет не меньше нескольких недель, в течение которых в реальном мире ты просто не будешь существовать, а твоя сестра будет сходить с ума от беспокойства. Ты не будешь знать, что происходит с Клио, ты не сможешь разговаривать с ней и видеть ее. Поверь мне, ты даже думать о ней забудешь, как и о любом другом человеке в целой вселенной». Мориган подалась вперед, заинтригованная его словами. «Почему?» «Что такого особенного в этом обряде?» Демьян помолчал, буравя ее взглядом серых глаз, словно решая, можно ли ей доверять и стоит ли открывать правду. В конце концов, одна из чаш на невидимых весах перевесила другую. «В результате обряда очищения лесных ведьм ты на несколько недель впадаешь в самую, что ни на есть, настоящую кому. Окружающий мир исчезает, а на смену ему приходят призраки подсознания». А поточнее, вскинула бровь Мориган, В течение этих недель тебе придется раз за разом проживать в последние минуты жизни тех, кого ты убивала, почувствовать весь спектр их эмоций ярость, боль или ненависть, пережить страх за своих оставленных детей, мужей и жен, родных и близких. Снова и снова пропускать через себя их отчаяние от осознания, как многого они не успели достичь, и безудержное нежелание умирать. Своими словами, Дэмьен выбил воздух из ее легких. Теперь Мориган понимала, почему от обряда лесных ведьм так легко было сойти с ума. «И многие идут на это», — она сама едва себя расслышала. «Не многие, нет. Те, кому необходимо благословение лесных ведьм, их помощь или защита». Они охотно принимают под свое крыло отверженных, так они называют скрывающихся в пропасти отступников, обучают их магии и защищают, но только если те пройдут обряд. Лесные ведьмы делят мир на черное и белое, но дают каждому шанс искупить свои грехи. «Если ты прошел это испытание, то пройду и я», — решительно сказала Мориган. Она предпочитала не вести счет чужим смертям, и многие отступники часто бились до последнего, не желая представать перед трибуналом. Кровь на руках Мориган действительно была, но с леди Ворон ей все же не сравнится. «И ты готова попрощаться с реальным миром на месяц или два?» Она покусала губы. «Убийца Клиодный все еще находился на свободе». Скольких он убьет, прежде чем добьется своей неведомой цели, если только он не безумен и не убивает людей, просто случайно коснувшихся зеркала? Если Мориган не поймает его, а на помощь департамента рассчитывать не приходилось, то не сумеет обелить свое имя, а значит и к прежней жизни вернуться не сможет. Но довериться Демьяну, отступнику, который, кажется, не взлюбил ее с первого же дня знакомства и уже дважды пытался ее искалечить. И доверить ему самое ценное, что осталось в ее странной жизни, полное одиночество и узаконенная охота на людей, родную сестру? И если я соглашусь, как лесные ведьмы могут помочь Клио? Что в их арсенале есть такого, чего нету целительниц черных ведьм и мамба? Мориган все еще пыталась понять взаимосвязь между лесными ведьмами и слепотой Клио. Лесные ведьмы — большие мастерицы в управлении живой природой, растениями и животными, и с неприязнью и страхом относятся к камням и металлам. Сильнейшие из них и вовсе подчинили себе оборотничество, овладев способностью по собственной воле, пусть и на короткий срок, превращаться в зверей. Существовало поверье, что каждая лесная ведьма после своей смерти становилась животным в лесу, близ которого жила и который питал ее силы при жизни. Многие лесные ведьмы слыли хорошими знахарками. Их отвары с щепоткой магии могли избавить человека от легкой хворей или проклятия вроде душницы. Но целительная сила лесных ведьм ограничивалась природной стихией, а никакие травы, даже сдобренные магией, не способны вернуть человеку зрение. Ее недоверие особенно оправдано, если учесть, что все остальные оказались бессильны. Однако Демиан раскрывать карты не торопился. «Не верю, что говорю это, но... просто доверься мне». «Ты хочешь слишком многого», — сухо сказала Мориган. «Я тоже рисковал, когда впускал тебя в пропасть», — заметил он. «Но я решил довериться чутью, и пока оно меня не обмануло». Она помолчала, постукивая ногтями по подлокотнику кресла. Нервный рваный ритм оборвался, в гостиной воцарилась тишина. Вскинув голову... Мориган тихо и угрожающе сказала: Ты же знаешь, что имеешь дело с черной ведьмой, верно? Демьян фыркнул и пробормотал, что-то вроде здесь каждая вторая черная ведьма, чем оскорбил Мориган до глубины души. Я Блэр, с достоинством сказала она, никакая-то там ведьмочка, которая толком постоять за себя не может и называется черная ради красного словца. Поверю на слово, усмехнулся Демьян. Мориган резко выдохнула, сказала, чеканя каждое слово, «Если с Клио что-то случится, я найду тебя даже на краю света». «Не благодари», — он резко поднялся и вышел из комнаты. Она обессиленно откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Холодный разум подсказывал, что Дэмьену нет резона вредить Клио, но сестринский инстинкт, по силе не уступающий материнскому, Призывал бросить охоту за убийцей зеркальником и следовать за Демьяном и Клео по пятам. Прежде чем зайти к сестре и все ей объяснить, Мориган заглянула в спальню Демина. Только на мгновение, чтобы взять с его подушки короткий темный волосок, просто на всякий случай. Разговор с Клио вышел недолгим. Сестра согласилась отправиться с Демьяном в лес, едва ее дослушав. Как бы Клеон не пыталась сделать вид, что ее жизнь осталась прежней, и ей не хотелось повернуть время вспять, они обе знали правду. Мориган поднялась в отведенную Домиником гостевую спальню, чувствуя, как колотится сердце. Или она совершает самую серьезную ошибку в жизни, или ей выпал шанс загладить свою вину перед сестрой.